Глава третья Пространство Ксай Ярус 1 Команда 2 Локация Вайтранг Райское местечко Грешник, отплевываясь, вынырнул, замахал неловко руками, закашлялся, судорожно пытаясь нащупать ногами дно. Мгновенный переход из пластикового куба в беспросветный мрак и следом в яркий солнечный день само по себе не слабое испытание. А когда при этом ты с головой зарываешься в соленую воду, да еще и совершенно не понимаешь, что собственно происходит, деморализует изрядно. Вот и завалился, потерявшись в пространстве. Но не из тех людей, которые в непонятной ситуации подолгу копаются в себе, занудно пытаясь разобраться, за какие такие грехи влипли во что-то дурно пахнущее». Разумеется, предпринимать какие-либо действия, прежде чем обстановка прояснится, тоже нехорошо. Но у грешника обычно получалось лавировать между двух крайностей без торможений и без совсем уж печально неправильных поступков. Правда, надо признать, что сейчас он угодил в такую переделку, где самое время начинать изменять своему обыкновению. Тут ведь такое происходит, что первым делом полагается впадать в ступор. Но как не впасть? Если тебя с побережья умеренного климатического пояса, в разгар осени, ни с того ни с сего выдирают, непонятно куда. Вначале заносят на бесконечный пластиковый лист, затем светящуюся со всех сторон кубическую комнату, но ну после выбрасывают на тропическое побережье. Да-да, именно так. Тропики. Это такое место, даже не разу в нём не побывав, а познаешь с первого взгляда. Перед грешником поднимался береговой склон, поросший какими-то, несомненно, южными травами и мелкими кустами. Выше начинались кустарники посерьезнее, еще выше вздымались невысокие пальмы и деревья с густой листвой. От прибоя сушу прикрывали развалы огромных валунов, между которыми он и очутился. Именно в этой точке они со всех сторон окружали крохотную заводь с чистым песчаным дном. Волны сюда не доставали, лишь потихоньку плескались за спиной, ритмично повышая уровень воды. Окажись, грешник, в форометра влево или вправо, рисковал бы при падении приложиться о камни, а это чревато. Дело в том, что волны сплошь покрыты тропической живностью, а это в том числе морские желуди или их твердошкурые коллеги по устройству наждачной корки на любой подходящей поверхности» можно жестко ободрать кожу и мясо, если неудачно приложишься. Что располагается за камнями и склонным, снизу не разглядеть. Но грешник не торопился это выяснять. Для начала осмотрел себя и понял, что неведомые устроители всего этого непонятного действа по поводу видавших виды трусов не пошутили. В смысле, не позабыли, что они ему не полагаются. Так же, как и все прочее. Да-да, Из одежды на нем не обнаружилось ни единой нитки. Обуви тоже нет, зато имеется кое-что другое. Толстая леска давила сзади на шею, удерживая на себе вес немаленького смартфона. Тот выглядел в раза в полтора, а то и в два толще обычного, и шириной при этом не впечатлял. Усковатым смотрелся. С тыльной стороны затянут резину, выступы и ребра на ней надежно защищают скругленные углы не закрывая при этом экран и оставляя свободным выпуклый объектив камеры. Чертовски интересно, с какой целью полностью голому человеку вручили телефон. Такси вызвать, чтобы срочно отвезли на съезд нудистов? Предположение, конечно, дурацкое, однако с учетом тотального бреда происходящего, имеет право на жизнь». Но Гришник подавил порыв немедленно изучить список контактов и приложений на предмет услуг по пассажирским перевозкам. Вместо этого поднес к лицу левое предплечье, на котором находился второй, и он же последний предмет, оставленный ему неведомыми устроителями непонятно действа. На первый взгляд ничем не примечательные смарт-часы. Черные, обтягивающие руку прочным нейлоновым ремешком. Несмотря на яркий солнечный свет, прекрасно просматриваются цифры. Похоже, они показывают время, но показывают как-то странно. 14 дней, 23 часа, 58 минут. И секунды, которые отсчитываются назад. Вот уже минут стало 57. Не надо быть великим умником, чтобы догадаться, и идет обратный отсчет. Но что он отсчитывает? Какое событие следует ожидать по достижении нуля? Неизвестно. Гришник, наконец, потянулся за куда более перспективно выглядевшей вещью. За телефоном. Да, он и вправду тяжеловат, а еще изрядно вымокший. Но, похоже, эту модель создавали для того, чтобы она выживала в условиях, где ванна с морской водой – обычное дело. Экран надвинуя касание высветил серебристую фигуру из трех хищно изогнутых треугольников, сходящихся к одной точке. Под картинкой чернило стилизованное изображение отпечатка пальца. Но не маленькое, натуралистическое, к которому грешник привык, а великанское почти от рамки до рамки. Ткнул первым попавшимся пальцем, и экран загорелся ярко и четко. Малейшие значки прекрасно различались, несмотря на сияние тропического солнца. Обнаружился скудный рабочий стол. Однотонный синеватый фон с несколькими значками – «Журнал сообщений», «Поисковик», «Личная карта», «Дневник», «Калькулятор», «Определитель», «Замена левой кнопки», «Управление экстренными функциями браслета», «Звонки», «Контакты», «Сообщения», «Настройки», «Фонарик», «Камера», «Галерея», «Будильник», «Активатор», «Личные показатели», «Урезанная версия». Да уж, не сказать, что многовато наворочено, но да, это и к лучшему не придется долго разбираться. Журнал задания при открывании выдал чистое поле с единственной строкой. «Пройдите первый ярус в лестнице испытания». Не очень-то понятно, но этим не ограничилось, потому что строка оказалась активной, за ней скрывалось куда больше информации. Пространство «Оксай» 1-2. Первый ярус, вторая команда. Высадка участника со стартовой платформы 165-1. 62-11-C8 Начальный ярус лестницы испытания Незначительный по протяженности и времени ярус Знакомит участников с некоторыми особенностями испытания Здесь вы сможете создать персональный фундамент Для дальнейшего прохождения испытания Минимальный рекомендованный уровень для прохождения – 4 Рекомендованный уровень для упрощенного прохождения – 7 Рекомендованный уровень для комфортного прохождения – 10. Рекомендации учитывают гармоничное развитие всех показателей. Учтите, что даже при полностью развитых показателях 10 уровня вы останетесь уязвимыми для множества опасных противников. Особенности яруса Тропическая зона Морское побережье Холмы Скалы Невысокие горы Протяженные тропические леса Влажные низины Невысокие Значительные сельскохозяйственные площади. Деактивированное население. Немногочисленные, неравномерно расположенные населенные пункты. Повышенная температура и влажность. Основные антагонисты. Мгакки, джунгли, случайные твари. Возможные антагонисты. Случайные существа, участники испытания. Дежурные советы для яруса. Берегите шею следите за гигиеной, своевременно обрабатывайте раны и прогрессируйте при любой возможности. На стартовом ярусе это делать проще, ведь он предназначен исключительно для ознакомления с особенностями испытания и упрощенного развития начального блока личных показателей. Основная цель – добраться до второго яруса лестницы испытаний. Второстепенная цель – гармоничное развитие личности заявить о себе. Доступные подсказки. Незначительное усложнение старта на локации небольшой площади. За это вам полагается одна подсказка в произвольной форме, независимо от вашей воли и доступная в любой момент времени. На вас сделали ставку до старта испытания. Награда при достижении основной цели. Полное восстановление организма. Баллы, Количество соответствует скорости и эффективности прохождения яруса. Контейнер с ценным содержимым, либо несколько контейнеров. Допуск на второй ярус. Допуск на персональную стартовую площадку. Идеальные монеты испытания. Доступ к премиальному магазину. Доступ к обменному центру. Награда за второстепенную цель не предусмотрена, за исключением выдающихся случаев. Внимание! На любых условно-безопасных участках стартового яруса можно получать доступ к функционалу развития через опции браслета. Это не награда. Это особый способ стандартизированного раскрытия вашего потенциала, без которого успешное прохождение испытания маловероятно. Если в самом начале вам может показаться, что прибавки ни на что не влияют и потому не нужны, дальше вы рискуете проиграть тем, кто считали иначе, и не пренебрегали развитием. Работайте над собой, прогрессируйте гармонично, развивая то, что предоставляет вам лестница испытания, но при этом не пренебрегайте привычными способами самосовершенствования. Помните, наши советы это не принуждение, это всего лишь важнейшая информация, которую вы можете принять во внимание только добровольно. Также, На стартовом ярусе в два раза активирован бонусный шанс получения всевозможных трофеев. В два – к базовому шансу. Спешите обогатиться. В будущем это может вас выручить. Внимание! Не теряйте ваше устройство. Выход с яруса без него приведет к обнулению заработанных на ярусе баллов и кармы. Не сказать, что все стало понятно, но кое-что даже из этих, не нестрадающих излишеством объяснений, можно вытащить. «Похоже, те, кто забросили грешника сюда без одежды, зато с телефоном, хотят, чтобы он добрался до определенного места». Намотал на ус и открыл поисковик. Это оказалось что-то вроде браузера с единственной строкой. Подавил желание первым делом вбить туда злободневный вопрос, в какую задницу меня занесло, напечатав другое. «Что такое лестница испытаний?» «Сожалеем». «Но у вас нет допуска к расширенному блоку информации. Если имеются вопросы по базовому блоку информации, пожалуйста, задавайте. Мы будем рады на них ответить». «Может и рады, но отвечали стандартно отрицательно. Слово-слово. Что угодно печатая, результат не меняется». Личная карта порадовала схожим сообщением. «У вас нет открытых участков карты, кроме текущего» текущий формате детального цветного снимка, сделанного с большой высоты, отображал контуры ближайших валунов, причем не показывал, что располагается по другие стороны от них. Также вырисовывался крохотный отрезок береговой линии и склон над ним. То есть отображалось лишь то, что грешник видит или видел. Дневник пуст. По функционалу это всего лишь ничем не примечательный блокнот для записей. Калькулятор тоже ничем не удивил оказавшись обычным калькулятором. Разве что непонятен отдельный блок для расчетов затрат каких-то классов, рангов, параметров и состояний. Никогда прежде такой не видел. С определителем вообще все непонятно. При нажатии он выдавал надпись с требованием поднести камеру к исследуемому объекту, но никак не реагировал, если линзой касаться валуна, обломка коралла, пойманного на воде обрывка пластика и принесённого волнами кокосового ореха. В общем, полностью загадочный пункт меню. Управление экстренными функциями браслета заинтересовало куда больше, чем всё прежде просмотренное. Это первый пункт, где грешник нашёл что-то практичное и частично понятное. Причём работать с ним можно прямо сейчас, без дополнительной информации. Насколько он смог выяснить, у браслете помимо электроники скрывался инъектор с четырьмя зарядами. Обезболивающее, кровоостанавливающее, стимулятор, антибиотик, детоксикатор и регенератор. Непонятно только с последним уколом. С такими лекарствами грешник до сих пор не сталкивался. Что за медикаменты в первых трех, тоже неизвестно, но их названия говорят сами за себя. Не надо быть медиком, чтобы понять, в каких ситуациях Что вкалывать? Звонки работать отказались, как и сообщения. Или предусмотрен исключительно прием входящих, или что-то грешник не понимает. В контактах пусто. Настройки самые минимальные и ничем не примечательные, вроде изменений яркости, гаммы, звуков и прочего. Фонарик, камера и галерея тоже ничем не озадачили. Скудно оформлено, но неясности нет». «Свети, фотографируй, снимай видео, сохраняй и просматривай отснятый материал». В будильнике пусто, но в его непонятном подразделе «Активатор» выставлены несколько часов, от которых в обратную сторону отчитываются секунда за секундой. Зазвонит, как время выйдет или что. Тоже ответа нет, и отключить эту активацию не получилось, как не старался. Почему захотелось отключить? Да потому что не понравился символ этой непонятной функции. Череп и кости не та картинка, которая принято обозначать что-то приятное. Грешник заподозрил, что если позволить секундам отсчитываться дальше, по истечении времени случится что-то нехорошее. Личные показатели интереснее. Они снова загрузили мозг тем, что переварить сходы не получилось. Значительно урезанная версия. Загрузить расширенную версию можно только на персональной стартовой площадке. Первое подключение к личным показателям. Задействован режим вводных пояснений. Совет для первого подключения. Выбирайте важные для вас показатели и предпринимайте все возможное для их прогресса. Ваш уровень 0. Прогресс 0 из 50. Ваши параметры. Сила. 0. Прогресс. 0 из 100. Увеличивает на некоторый небольшой процент физическую силу, не сказывается на внешности участника испытаний. Пример. Некий участник с нулевой силой выжимает от груди штангу весом 50 кг. Увеличив силу на 1, при прочих равных условиях сможет выжимать 51 кг. Этот и последующие примеры условны. Не надо считать, что прибавки в описанных случаях окажутся именно такими. Ловкость 0. Прогресс 0 из 100. Незначительно увеличивает ловкость. Не сказывается на внешности участника испытаний. Сложный комплексный параметр, улучшающий моторику, скорость совершения действий, реакцию и прочее. Пример. Некий участник с нулевой ловкостью пробегает 100 метров за 20 секунд. Увеличив ловкость на 1, при прочих равных условиях сможет пробежать за 19,9 секунд. Выносливость 0. Прогресс 0 из 100. Увеличивает выносливость, не сказывается на внешности участника испытаний. Комплексный параметр, расширяющий временные рамки вашей активности, повышающий устойчивость против негативных природных факторов, позволяющий быстрее восстанавливаться при ранениях, болезнях, отравлениях улучшает толерантность к боли и прочее. Пример. Некий участник с нулевой выносливостью пробегает 5 километров на пределе своих возможностей, после чего падает без сил. Увеличив выносливость на 1, при прочих равных условиях сможет пробежать 5,1 километра. Восприятие. 0. Прогресс 0 из 100. Улучшает разного рода взаимодействия с миром. Один показатель дает 10 энергий тела. Пример. Некий участник с нулевым восприятием, закрыв глаза по памяти, перечислит 30 предметов из расположенных перед ним 100 предметов. Увеличив восприятие на 1, при прочих равных условиях сможет перечислить 31 предмет. Дух. 0 Прогресс – 0 из 100. Развивает магическое взаимодействие с миром. Один показатель дает 5 единиц энергии духа. Пример. Некий участник с нулевым духом сможет при помощи специализированного лечебного навыка справиться с кровотечением за 5 минут. Увеличив дух на 1, при прочих равных условиях сможет остановить кровотечение за 4 минуты 55 секунд. Ваше состояние. Физическая защита. 0 Прогресс 0 из 100. Снижает физический урон. Пример. Удар в живот одинаковым ножом с одинаковой силой по некому участнику с нулевой защитой может вонзить клинок на глубину 10 сантиметров, а с защитой 1 это будет уже 9,9 сантиметров. Магическая защита. Магическая защита. 0. Прогресс 0 из 100. Снижает магический урон. Работает аналогично вредоносному физическому воздействию. Физическая атака. 0. Прогресс 0 из 100. Увеличивает повреждение от ваших физических атак. Из примера с физической защитой. Повышая физическую атаку, можно наносить ножом более глубокие удары при одинаковости прочих условий магическая атака 0 прогресс 0 из 100 увеличивает повреждение от ваших магических атак работает аналогично физической атаке. ваши навыки лимит доступных для поддержания в активированном состоянии навыков 1 до 20 уровня рассчитывается как ваш уровень плюс 1 выше 10 как текущий уровень и Минус 20 на 3 Плюс 21 С округлением до целого числа в меньшую сторону Без учета встроенных и условно встроенных навыков Активные навыки Рукопашный бой Встроенный Картография Встроенный Встроенные навыки Предоставляются на старте, редко в других случаях Всегда активны, не учитывают в лимитах Можно развивать При смене класса особые свойства встроенных навыков не меняются. Рукопашный бой. 0. Прогресс 0 из 25. Отвечает за вашу способность сражаться без оружия. Картография. 0. Прогресс 0 из 25. Отвечает за радиус обрисовки местности и за качество детализации. По мере развития сможет показывать местность за все более и более значительными прирадами. Базовые навыки. Нет. Простые навыки. Нет. Улучшенные навыки. Нет. Превосходные навыки. Нет. Великолетные навыки. Нет. Редкие навыки. Нет. Растительные навыки. Нет. Эпические навыки. Нет. «Легендарные навыки?» «Нет». «Идеальные навыки?» «Нет». «Ваша каста?» «Вы не принадлежите ни к одной из каст. Вы находитесь вне кастовой системы. Ваш статус?» «Корм. Мясо». «Один раз в сутки вы обязаны извещать о своем местонахождении всех близлежащих привилегированных участников испытания». Радиус приема извещения зависит от касты участника. Принявшие извещение участники видят незначительную по площади область, в которой вы находитесь. При этом на короткой дистанции возможно точное определение местоположения вашего устройства для всех привилегированных участников. Ваша защитная карма – 0. Требуются кармы для повышения статуса с корма до грязи. Низшая каста – 10 миллионов. Накопленная карма: 0. Баллы: 0. Позиция в рейтингах: не открыта. Статус: беспомощная жертва, жалкое создание, потенциальный источник ценной добычи, предназначенное для развития привилегированных участников испытания. Режим: мирный. Вы никого не атаковали в течение нескольких часов и сами не подвергались атаке. Лимит переносимого веса. Личный лимит. 150 малых предметов, или 30 средних, или 6 больших, или 3 огромных, и 10 контейнеров. Прибавка относимых вещей. Отсутствует. Привязанные предметы. Нет. Алтарь воскрешения. Не задействован. Последнее использование алтаря воскрешения. Не использовался. Столбец текста, растянутого по экрану телефона, походил на окно параметров персонажа из компьютерной игрушки. Плюс встречались словечки из подсмотренных на стартовой площадке, что указывало на продолжение непонятной истории. Впрочем, это и без того очевидно. Грешник компьютерных играх твердо мог сказать лишь то, что в них играют при помощи компьютеров, планшетов, телефонов и приставок. Даже в детские и подростковые годы он этим не сказать, что увлекался, а взрослая жизнь похищала его время куда более занимательными способами. Понять он смог только то, что если его вынуждают играть во что-то непонятное, начало смотрится неблестяще. Очень уж никчемин доставшийся персонаж. Все показатели нулевые, навыка 2 таких же пустых. Оружия нет, из имущества лишь телефон да браслет». И однозначно полезным можно считать только последний. Да и там не ясно, как сработают его уколы. Но сам выбор инъекций настораживает. Выдали обезболивающее с функцией остановки кровотечения, но не предусмотрели средства от похмелья и венерических заболеваний. Все намекает на то, что грешника сюда не веселиться забросили. Тропическое море, не арктическое. Стоять в воде можно часами, не замерзнешь». Но пора бы начинать шевелиться, ведь ни из телефона, ни из браслета больше ничего информативного извлечь не удалось. Всякому человеку, оказавшемуся в непонятной ситуации, требуется объяснение. Пусть самое неправдоподобное, пусть откровенно дурацкое, но оно обязано быть. «С чего-то ведь надо начинать», предположил, что стал же грандиозного розыгрыша. Так себе гипотеза, но как первая попавшаяся имеет право на жизнь. Но там, по мере накопления информации, глядишь, что-нибудь поумнее на ум придет. Грешник покрутил головой, выискивая скрытые камеры. Не заметив ни одной, подался назад, начал протискиваться между валунами, стараясь к ним не прикасаться, и в прозрачную воду внимательно осматривался Не хватало еще наступить босой ногой на обросший острой дрянью булыжник или какое-нибудь кусачее а то и ядовитое создание, коими столь богаты южные моря. Из-за предпринимаемых мер предосторожности ушло больше двух минут, прежде чем грешник выбрался к потопию открытого простора. Волнов здесь по сторонам хватало, но высоких нет, а впереди спокойное море до горизонта простирается, ничто не мешает его разглядывать. Но хотя волнение и здесь несерьезное, давят на тело сильно. С трудом удается удерживать равновесие. Падать нельзя, повсюду столько опасных камней, что местами ступню некуда примостить. В море, приблизительно в километре, просматривалось что-то, поначалу показавшееся отдыхающим или дохлым китом. Но приглядевшись, грешник решил, что это скорее днище перевернутого суденышка. Людей вокруг не видать, колыхается на волнах, не тонет» и слепо и справа простирается такое же море, но если и там, и там повернуться чуть сильнее, можно разглядеть протяженные полосы недалекой суши. За полосами песчаных пляжей она почти сплошь заросла буйной зеленью, среди которой там и сям просматриваются какие-то невысокие постройки. Что располагается поближе, не понять. Мешают высокие луны, обступившие берег в несколько рядов. Складывается впечатление, что грешника забросили на конечность узкого мыса, метров на 300 вдающегося в море. И чтобы дойти до примеченных построек, придется босиком и без одежды продираться через заросли. Не очень-то вдохновляющая перспектива. Может, лучше по морю? Нет, не в том смысле, чтобы шагать по камням мелководья, рискуя зарезать конечности. Вплавь мгнуть. Под этим мыслью впереди метрах в 25 среди волн взметнулся здоровенный черный плавник, стремительно изворачивающийся в направлении грешника. Тот рефлекторно подался назад, не забывая беречь ступни, и в толще чистейшей воды разглядел стремительно промелькнувшую темную массу, проявляющую несомненный интерес к замершему на краю от отмели человеку. Неведомая рыбина или млекопитающая лишь чуток не добралась до цели. Не получилось преодолеть барьер из едва выдающихся из моря валунов, за которыми дно резко сваливается на приличную глубину. Чуть левее еще один похожий плавник показался, а еще дальше и правее грешник успел заметить сразу два. Быстро показались и также стремительно ушли под воду. Акулы? Если так, то какие-то странные. Он, конечно, не специалист, но они больше... На коса похоже. И что им от него надо? Бред какой-то. Заниматься плаванием резко перехотелось. Придется задуматься об освоении суши.